191. Август, 21. Человек — существо огненное. Каждый атом тела его — это огонь. Каждая клеточка — электроботеея. Каждое движение, каждая эмоция — вспышка огней. Огненно мысль человека, и дух его тоже огонь. Так разные степени и градации огня составляют структуру его микрокосма. Поэтому овладение собою и своими энергиями будет овладением огнем. Равновесие, спокойствие, самообладание, самоконтроль, настороженный постоянный дозор – все это является разновидностями способности управлять своими огнями. Если каждое движение внутри микрокосма человеческого есть проявление огня, то каждая длительная привычка, как длинный ряд последовательных действий, представляет собой форму кристаллизованных огней форму устойчивого пламени, утвержденного силой привычки в человека. и человека. Обладатель привычки может быть или ее рабом, или владыкой, в зависимости от того, он ли владеет привычкой, или она им. Власть над привычкой и контроль над нею указывает на овладение данную формой огня, подчинение привычки на неумение управить своими огнями. Следовательно, Если все качества духа являются формами утвержденных в человеческом микрокосме огней, то и привычки, склонности, тенденции человека – тоже суть формы огней, уявляемых в выкрицелизовавшихся отложениях его аури. Рефлекторные действия совершаются под влиянием действий привычных. Неконтролируемые дозорным сознанием пламя особенно ясно проявляется в рефлекторности действий. Условные рефлексы — свойство животного организма, но волю человека может контролировать каждый условный рефлекс, вызывая рефлекс противоположный или тот, который хочет она. Этим отличается отношение к условным рефлексам со стороны животного и стороны человека. Человек власти над своими рефлексами и над своими рефлекторными действиями. Каждое проконтролированное рефлекторное движение указывает на овладение теми огнями, которые его сопровождают. Рефлекторность есть лунное наследие далекого прошлого, ибо дана человеку власть над всякую плотью, прежде всего над микрокосмом своим, и особенно над животными сторонами его сущности. К овладению собой приводит постоянный контроль над собой. Контроль и есть уже овладение своими огнями. Также и молчань будет великим накопителем огненной энергии, ибо каждое слово это вспышка огня. Болтливые люди запаса психической энергии не имеют ибо постоянно расточают ее. Но и молчать надо умеючи, ибо гнилой пень молчалив. Таким образом, власть над собой обусловливается самообладанием и самоконтролем и напряжением постоянного дозора. Это приводит к овладению мыслью, к владению эмоциями, к владению движениями и жестами. Виды активности человека многообразны. Все они огненны, и контроль над всеми ними означает овладение пламенем. Когда вдруг осознал человек, что может управить любую привычку свою и склонностью каждую, что воля его распоряжается в его микрокосме, которая является лабораторией для всех ощущений, тогда близка победа. Владыку ее огненной мощи своей осознает себя победитель К этой власти ведет огненная лестница духа, и каждая маломалейшая победа на ней поднимает человека и приближает его к цели великой. Огни накопить и умножить, ими уметь управлять цель человека. С этим находятся в тесной связи и оформление огненного тела, которое не может оформиться, пока не достигнуто владения всеми другими телами, стоящими ниже его. Следует помнить при этом, что все проводники или тела человека управляются и приводятся в движение огнем, ибо огненное начало лежит в основании всего, что существует в проявленном мире.